Эту ночь подчиненные генерала Маркова запомнили на всю оставшуюся жизнь. Едва прозвучал сигнал отбоя, все службы разбрелись по своим отсекам, как у входа в бункер появилась огромная фигура бойца с телом на плече, сходу загрохотав кулаком по железной двери. Не ожидавший такого явления дежурный, не имевший возможности наблюдать за подопытными в прямом эфире, дрожащим пальцем прижал кнопку переговорного устройства и, склонившись к микрофону, спросил, в чем дело. Услышав в ответ требование срочно привести врача, лейтенант оглянулся на своего помощника и, чуть пожав плечами, ответил, что врач уже отдыхает. Но пришедший оказался настойчивым. Шарахнув ногой по двери так, что посыпалась штукатурка, боец пообещал лично доложить генералу, что нуждающийся в помощи подопытный умер только потому, что одному тупому лейтенанту было лень оторвать от стула свою тощую задницу. Сообразив, что это не пустая угроза, и что боец действительно может окочуриться прямо у дверей бункера, дежурный нажал на кнопку открытия двери, приняв вид оскорбленного достоинства. Проводив прошедшего по узкому коридору бойца настороженным взглядом, он с интересом покосился на свисавшую с его плеч мужчину и, дождавшись, когда парочка скроется за следующей дверью, проворчал. «И где только они такое бычье набрали! Это же не люди, это монстры какие-то, из каждого можно двух сделать!» Убедившись, что пришедших пропустили дальше, лейтенант вернулся к разглядыванию картинок в мужском журнале, случайно казавшимся в тумбочке караульного помещения. Издание было старым, но девушки на картинках от этого хуже не стали. Увлекшись созерцанием роскошных женских тел, он не услышал, как дверь в дежурку открылась, а его помощник удивленно ахнул. В себе лейтенант пришел только после того, как чей-то пудовый кулак обрушился ему на затылок. После этого перед глазами дежурного вспыхнули разноцветные огни, и любитель клубнички провалился в небытие. Связав молодого дурня ремнем, снятым с него же, Макс удовлетворенно кивнул и, хлопнув пальцем по кнопке открывания двери, с удовольствием увидел на мониторе, как бойцы, стремительно выскользнув из-за угла, бесшумно влетели в тамбур. С этой минуты пошла настоящая работа. Для соскучившихся по-настоящему делу профессионалов обезвредить караул бункера стало делом нескольких минут. Никто из солдат, находившихся в ту ночь в караульном помещении, так и не понял, что произошло и кто напал на них. Ворвавшись в караулку словно духи мщения, бойцы не разменивались на приказы разговоры. Стремительные мощные удары тренированных убийц отправляли в нокаут всех без разбора, а толстые стены бункера скрыли все звуки от посторонних. Связав и обезоружив караул, бойцы вскрыли дверь арсенала и, вычистив его под метелку, также бесшумно проникли в гараж. Пользуясь тем, что вся система сигнализации управлялась из помещения дежурного по бункеру, они разблокировали все нужные им двери и, погрузившись в выбранный грузовик, исчезли в степи. Возникшую проблему обнаружили только под утро, когда сидевшие за мониторами наблюдатели решили сделать небольшой перерыв и сходить на кухню выпить кофе. Как оказалось, дверь отдела наблюдения была закрыта снаружи, и выбраться им не удалось. Все попытки дозвониться до караульного помещения или до дежурной части тоже не увенчались успехом. После этого было принято решение связаться с самим командиром части, то бишь бункера. Не сообразившись, просонок в чем дело, Марков долго выяснял, кто ему звонит и чего хочет. А когда наконец сообразил, что что-то идет не так, выскочил из своих апартаментов в том, в чем спал в трусах и с пистолетом в руке. Пробежав длинными коридорами бункера, генерал добрался до пункта наблюдения и, уставившись на лом, подпирающий железную дверь, растерянно замер. Первая мысль, пришедшая ему в голову, что это чья-то глупая шутка. Изнавающие от скуки солдаты иногда устраивали подобные розыгрыши, но обычно делали они это между собой и к офицерам не лезли, особенно к офицерам, находившимся на службе. Убрав лом, Марков открыл дверь и шагнув в помещение, первым делом подошел к мониторам наблюдения за бараком. Внимательно всмотревшись в почти черный экран, он резко обернулся к старшему смены и быстро спросил. «Чему так темно? Где дежурный свет?» «Один из парней запустил в лампу табуреткой. Выяснять, зачем я не стал. Жить хочется!» — пожал плечами капитан, украшенный шрамом через все лицо. «Что со связью?» — спросил Марков, сделав вид, что не заметил капитанской наглости. «Понятия не имею». — На вызовы не отвечают, а выйти мы не могли. — Вас кто-то запер, — растерянно ответил Марков, оглядываясь на дверь. — Черт, что здесь вообще происходит? Развернувшись, он стремительным шагом направился в караулку. Проводив его ироничным взглядом, капитан вздохнул и, сложив руки на груди, негромко сказал. «Ну, — Но, мужики, кажется, и кончилась моя служба. — С чего это? — не понял один из молодых лейтенантов. — Если мне чутье не изменяет, то все это неспроста. Недаром же у меня всю ночь свербит вместе ответственным за нюх. Ох, и буча сейчас будет. Да в чем дело-то? Спросил лейтенант, но ответить ему капитан не успел. Тишину бункера разорвала сирена. Но вместо грохота сапог в коридоре зазвучали только удивленные голоса. Дальше начался кошмар из анекдота. Ничего не понимающие служащие растерянно топтались в коридоре, с интересом выслушивая многоэтажный мат генерала и громкий хохот офицеров пункта наблюдения вытаскивавших из дежурки караульного помещения, связанных солдат караула. На самого Маркова было жалко смотреть. Стоя посреди коридора, генерал бессильно уронил руки, удерживая пистолет за скобу одним пальцем, даже не осознавая, что у него в руке оружие. До него, наконец, дошло, кто это сделал и что стало с его проектом. Отправленный в арсенал капитан вернулся обратно и, сунув руки в карман, громко на весь бункер возвестил. Все вынесли. До последнего патрона. Теперь за ними даже гнаться бесполезно. С таким количеством оружия они любой отряд в клочья разнесут». Понимая справедливость его слов, генерал смог только молча кивнуть. Отлично зная, на что способны эти люди, Марков пытался понять, как такое могло случиться и куда они могли уйти. А самое главное, что теперь делать дальше? Это было ужасно. Стоять на пороге исполнения всех своих планов и желаний и вдруг оказаться у разбитого корыта. Такого краха Марков в своей жизни еще не испытывал. Неожиданно, подняв глаза, генерал увидел в конце коридора выбравшуюся из госпитального отсека профессора и вдруг подумал, что это именно из-за его снобизма и наглости такой роскошный план окончился прахом. Заречав не хуже взбесившегося зверя, генерал метнулся через весь коридор и со всего размаху приложился к профессорской физиономии кулаком, в котором все еще продолжал сжимать пистолет. Сила удара, помноженная на разбег и вес тела, отбросила профессора в конец коридора. Врезавшись в стену, Лихтман сполз по ней на пол, закатив глаза под лоб. Не помня себя от ярости, генерал принялся вколачивать его в пол, совершенно забыв, что выскочил в коридор в трусах и тапочках. Как следствие, удары ногами не причиняли профессору особого вреда, но сам процесс оказался для генерала очень увлекательным. Остановился Марков только после того, как его оттащили в сторону офицера дежурной смены. Кое-как очнувшись и придя в себя, генерал вырвался из рук подчиненных и, молча передернув затвор, прошипел, наводя ствол в лоб профессору. «Все, мразь, ты доигрался. Молись, если умеешь». Еще не полностью пришедший в себя после побоев профессор, увидев пистолетный ствол, попытался отползти в сторону, но удар вооруженного кулака не прошел даром. В итоге, после нескольких дерганных движений, он остался там, где упал. Понимая, что будет сейчас убит, профессор крепко зажмурился и задержал дыхание, словно собирался прыгнуть в воду. Словно в ответ на его безмолвную молитву из пункта связи выскочил дежурный связист и, недолго думая, заорал на весь бункер. «Господин генерал, Москва на проводе!» При современных средствах коммуникации фраза звучала по-дурацки, но она наиболее четко отражала состояние дел. Вздрогнув, Марков выпустил оружие шагнув в помещение, бросил через плечо. Этого никуда не отпускать. Вернусь, закончу. Десять минут его отсутствия сохранили профессору жизнь. Выйдя из радиорубки, генерал задумчиво огляделся и, найдя взглядом дежурного лейтенанта, которого бойцы уже успели развязать и привести в чувство, приказал. «Мою машину к бункеру. Этого козла одеть в машину. Его в Москве видеть хотят. Группа охраны в ружье. После этого побега я не хочу рисковать». Развернувшись, генерал быстрым шагом прошел свои покои, одеваться. Быстро облачаясь в форму и собирая сменные вещи, он продолжал размышлять. Теперь, успокоившись и обретя ясность мысли, Марков мог обдумать сложившуюся ситуацию и попытаться найти выход из нее. Если он не мог остановить этот побег, значит, нужно возглавить его и попытаться направить сбежавших зверей по нужной ему дороге. Но сначала нужно было понять, зачем в штабе хотят видеть профессора. Теперь после этого ночного звонка для Маркова это стало первоочередной задачей, решив которую он сможет избежать ненужного внимания к проекту и вполне возможно сохранит погоны. Хотя, если быть откровенным перед самим собой, чего-то подобного он давно должен был ожидать. Нельзя 8 лет подряд активно использовать государственные средства, при этом удерживая всех аудиторов на расстоянии, прикрываясь режимом секретности. Собравшись, генерал медленно, словно нехотя, открыл свой сейф. И, уложив в кейс все видеоматериалы по проекту, задумчиво замер, рассматривая лежащие на железной полке папки. Так и не придя к однозначному решению, Марков захлопнул дверцу, решительно повернув ключ, выпрямился. Вести с собой все материалы он не хотел. В конце концов, точная причина этого вызова пока оставалась ему неизвестной. В крайнем случае у него всегда будет повод вернуться сюда и забрать необходимые материалы. К тому же всегда оставалась возможность на худой конец просто уничтожить то, что он не захочет показывать проверяющим. На этот случай в сейфе была установлена особая придумка, заказанная погибшим при недавнем взрыве мастерам из технического отдела. Специальный датчик, срабатывавший на крошечный микрочип, встроенный в брелок на кольце с ключами, отдавал сигнал о неправомочном проникновении, и в сейфе взрывался термический заряд, уничтожавший все содержимое сейфа. Убедившись, что собрал все необходимое, Марков запер свои покои, выйдя в коридор, решительно зашагал к выходу. Служебный джип уже урчал у дверей. Убедившись, что профессор уже одели, надежно пристегнули к ручке двери браслетами, генерал одобрительно кивнул и, усевшись в салон, коротко команду на аэродром. Тяжелый армейский грузовик несся по степи в сторону казахской границы, распугивая ревом мотора стада джейранов и, едва не отрывая колеса от дороги при вхождении в поворот сидевший за рулем этого многотонного монстра макс радостно хохотал то и дело оглядываясь на сидящую рядом волочку и весело выкрикивая вырвались братишка вырвались сжимавший в руках автомат володя только улыбался в ответ и каждые две минуты всматривался в боковое зеркало ожидая погони сообразив о чем он думает макс на секунду оторвал руку от руля и хлопнув напарника по плечу с довольным видом произнес не пыхти братишка мы их так упаковали что не скоро вывернуться Так что время еще есть. В том-то и дело, уж больно просто все прошло, как по маслу, — насторожно прошипел Володька. Не впадай в паранойю, не ожидали они от нас такой наглости. Три года измывались, а мы глотали. Вот они расслабились. Так что если и кинуться искать, то не раньше утра. Лучше подумай, где машину бросим. Лучше всего за Цемлянским водохранилищем, не доезжая берега Волги. Но это ж как получится, — пожал плечами Макс. В общем, как горючка кончается, так сходу переходим в пехоту и рвем к московской базе. И именно так, кивнул бывший морской дьявол, снова выглядывая в окно. Он действительно ожидал появления преследователей в любую секунду, но время шло, а погони все не было. Это не могло не настораживать, ведь, что не говоря, они совершили нападение на особо охраняемый объект и похитили кучу оружия, не говоря уже про технику. Ко всем прочим грехам они нарушили прямой приказ оставаться в распоряжении руководителя данного проекта. Так что погоню нужно было ожидать с минуты на минуту. Единственное, что мерило Володю со всеми этими неприятностями, было осознание того факта, что базу они взяли виртуозно. Голыми руками, не пролив при захвате ни единой капли крови. Дежурной смене в голову не пришло, что двое безоружных бойцов осмелятся наброситься на вооруженных офицеров. Но именно на это и была рассчитана вся идея. Больше всего Володю беспокоил только один момент. Перед тем, как бойцы должны были уйти из барака, одному из них предстояло разыграть ярость и устранить дежурное освещение. По правилам в этом случае из бункера должны были выслать дежурную смену электриков в сопровождении караула и в обязательном порядке устранить неисправность. Но в свете последних событий, после неприкрытой агрессии со стороны бойцов, Соваться в бункер во внеурочное время охотников было немного. По плану, бойцы должны были нейтрализовать всех пришедших и подойти к дверям бункера уже вооруженными. За это время им с Максом предстояло разобраться с дежурной сменой и караулом. Решающую роль в схватке сыграла скорость движения бойцов. Несмотря на различные тесты и обследования, каждый из них продолжал тренироваться, стараясь держать себя в необходимой форме. Ведь рано или поздно этот проклятый эксперимент должен был закончиться, а значит, они должны быть готовыми к реальному бою. Именно эта мысль заставляла всех бойцов каждое утро совершать многокилометровые пробежки и по несколько часов в день отрабатывать приемы рукопашного боя. Рассвет застал их в полутора сотнях километров от бункера, на берегу водохранилища. Несмотря на то, что Макс старательно выжимал из мотора все возможное, грузовик не гоночный болит и больше сотни в час из него не выжмешь. Учитывая, что большую часть дороги им пришлось ехать по пересеченной местности, то все становилось на свои места. Задумчиво покосившись на водную гладь, Володя перевел взгляд на датчик уровня топлива и, убедившись, что горючке осталось ровно четверть бака, решительно приказал. «Гони дальше, к каналу. Бросим машину, а там уйдем на другую сторону. В любом случае, нам теперь все дороги открыты. Главное, никому на глаза не попадаться». — Вот в этом у нас самая большая проблема. Куча здоровенных мужиков, обвешанных стволами от ушей до яиц. Такое стадо даже слепой заметит, — мрачно скривился Макс. — Машину бы сменить. — Это было бы здорово. Да где ее взять? — задумчиво отозвался Володя. — Может, в деревне какую угоним? — Ага, нам только полиции на хвосте не хватает, — скептически хмыкнул дьявол. — Тебе команды ликвидаторов мало? — Думаешь, нас решат убрать? — недоверчиво спросил Макс. — А как бы ты поступил, если бы у тебя куча зверелых тварей с цепи сорвалась? — мрачно усмехнулся Володя. — Ты это про кого сейчас? — возмутился Макс. — Ну не про генерала же, — пожал плечами дьявол. — Сам подумай, кем еще мы для них являемся. Вспомни, как нас тот профессор называл. Тупое мясо. Вот кто мы для них. Не офицеры, не бойцы элитных подразделений. Тупое мясо. В голосе морского дьявола прозвучало столько и обиды, что сидевший за рулем Макс только растерянно крякнул. Помолчав, он переключил передачу, быстро оглянувшись на приятеля, ответил. «Для очкастого мы, может, и мясо, а для тех, кто про все это дерьмо и понятия не имеет солдаты. Те самые солдаты, которые поклялись когда-то их защищать. И то, что с нами случилось, к ним не имеет никакого отношения». «Это все верно. Только ты забываешь о том факте, что после окончания войны нам придется охотиться именно на этих людей». «Сам знаешь, без живого мяса нам не прожить», — глухо ответил Володя с хрустом, сжимая кулаки. «Выходит, мы все инструмент одноразового использования?» — простерялся Макс. «Не будет войны, и мы не нужны станем». «А ты думал, все так просто?» — вздохнул Володя. «Но ведь мы можем и бесчеловечно обходиться», — не унимался огромный боец, все еще не верю в услышанное. «Временно можем. Я втихую над собой один эксперимент провел, попытался только мясом животных обходиться». Через полгода обратно в себя еле обернуться сумел. Думал, так полузверь и останусь. До барака еле ноги дотащил. И это несмотря на то, что на охоту вместе со всеми выходил. Так что бесчеловечным и никуда. Черт, а ведь верно. Об этом я как-то не подумал. Что ж теперь делать-то? А хрен его знает. Лично для меня выход только один. Добраться до дальневосточной границы и устроить этим косоглазым такой ад, чтобы они меня больше собственной смерти боялись. А дальше? Не понял Макс. «А дальше меня просто придется прикончить, но до этого я ему успею как следует нервы помотать. Хоть какая-то польза от всего этого будет. Раз уж будущего лишил, так хоть в настоящем дело сделаю», — ответил Володя с неожиданной яростью. «Это обдумать надо», — помолчав, ответил Макс, продолжая уверенно гнать машину вперед. «Думай, только мост не проскочи», — усмехнулся в ответ Володя. — Слушай, а может просто утопить это ведро и пусть голову ломают, куда мы пятки смазали? — неожиданно предложил Макс. — Тоже можно. Чем больше сложностей для преследователей, тем нам легче. Друзья замолчали, дружно всматриваясь в дорогу. Вскоре показался шлюзовой канал, у которого стояло несколько речных судов. Бросив быстрый взгляд на датчик топлива, Макс негромко хмыкнул и кивнув Настоящий суда, спросил. — От этими калошами управлять умеешь? — Конечно. «Так, может, угоним одну вместе с экипажем?» «И куда мы на нем?» «По Волге, прямо до Ярославля, оттуда до Москвы рукой подать». «Решил все крупные города собрать? Самара, Нижний, Кострома?» «И что? На то и рассчитано. Кому в голову придет, что мы машину на такую калошу сменим и открыт по реке пойдем? К тому же у нас под рукой экипаж будет. Если что, всегда ими прикрыться можно». «Совсем озверел, чтобы я гражданским прикрывался», — возмутился Володя. Так это ж только для погони. Кто сказал, что мы и вправду ими прикрываться будем? Так, погоди, что-то я запутался, проворчал Володя, почесывая в затылки. То ты собираешься цивилами прикрываться, то чего-то мудрить собираешься. Ну, сам подумай, кто кроме нас знает, что прикрываться цивилами мы не собираемся. Для всех сторонних мы просто куча озверелых уродов. А значит, должна олицетворять собой все самое мерзкое. Вспомни, чему нас на курсе учили. Ты это про что? Людям свойственно прямолинейное мышление, формируемое общественным влиянием. Все считают нас кучкой подонков. Так зачем их разочаровывать? А ведь и верно. Я как-то забыл про общественные стандарты со всей этой чехардой. Только вся беда в том, что сейчас страна находится на особом положении. Так что никто ни перед кем отчитываться не станет. В крайнем случае заявит, что ловят банду особо опасных преступников, совершивших побег из тюрьмы. Что не очень-то, в общем-то, далеко от истины. Опасны? «Очень. Банда? Просто посмотри на наши рожи. Система Ламбразо отдыхает. Через пару дней щетины зарастем так, что детей пугать можно будет. Вооружены? До зубов. Вот тебе и ориентировка для всех и каждого». «Значит, тем более надо коробку хватать, чтобы рожами не светиться», — твердо ответил Макс. «Лень ногами шевелить», — иронично усмехнулся Володя. «Не хочу обратно попасть. И сдохнуть не запанюх табаку тоже». — Вот доберемся до узкоглазых, а там, как Господь рассудит. Потому и предлагаю следы путать, как та лиса. — Аргумент, — подумав, коротко кивнул Володя. — Ладно, попробуем. — Но учти, маршрут каждой такой калоши строго согласован с пароходством или владельцем транспорта. — Так может, реквизируем в срочном порядке для армейских нужд? — А вот этого нам точно делать нельзя. Один запрос в штаб армии, сразу станет ясно, кто эту калошу реквизировал а на реке мы как прыщ на заднице, бери голыми руками. «Короче, твои предложения», — не выдержал Макс. «Прижмись вон к тому холму и пошли», — скомандовал Володя. «Куда?» «На коробку, осматриваться, автомат тут оставь. Если что, орудовать будем только пистолетами и кулаками. Не стоит раньше времени народ стволами пугать». «Ладно, как скажешь», — покорно кивнул Макс, ловко подгоняя грузовик к указанному холму. Быстро объяснив друзьям свой план, бойцы быстрым шагом направились к деревянному пирсу, у которого стояло шесть разных судов. Несмотря на ранний час, на двух из них уже вовсю шла работа. Выбрав не самую большую посудину, Володя решительно подошел к сходням и, окликнув Вахтинова, попросил его позвать лоцмана или капитана. Удивленно покосившись на двух здоровенных мужиков, Вахтин матрос связался по внутренней связи с Рубкой. Вскоре к сходням подошел пожилой седой мужчина невысокого роста и, оперевшись руками на леер, с интересом спросил. «Вам что, мужики? Матросов я не нанимаю». «Один вопрос, капитан. Вы в какую сторону идете?» спросил Володя. «А вам что за дело?» насторожился капитан. «Есть дело и очень серьезное. Чтобы лишних мыслей не было, сразу скажу, мы военные, но сейчас с командованием связаться не можем, а значит, просто реквизировать ваше судно права не имеем». Вот и приходится подходящую попутку искать. «Документы есть?» — не унимался капитан. «А как же? Офицерское удостоверение!» — кивнул Володя, достав из внутреннего кармана красную корочку с двуглавым орлом, небрежно махнул ею в воздухе, при этом не поднимаясь на палубу. На таком расстоянии, да еще в сумерках, разглядеть что-либо капитану было сложно. «Понятно!» — кивнул капитан. «В общем так, идем мы до Рыбинского водохранилища, город Рыбинск. Характер груза, думаю, вам не интересен». «Вы готовы взять на борт попутчиков?» «А сколько вас?» 30 рыл. Взвод, короче говоря». «Взять я вас готов. Вот только селить такую кучу народу мне просто некуда. Сами понимаете, это сухогруз и не прогулочный лайнер». «Неважно. Крыша над головой есть. Сухим пайком нас обеспечили. Главное — двигаться», — быстро ответил Володя. «А документы у всех бойцов есть?» — неожиданно спросил капитан. «У всех. Сами при погрузке увидите», — заверил его Макс и, развернувшись, тихо добавил. Проследи, чтобы не вздумал отвалить без нас, а я за парнями сбегаю. Кивнув Володя, не спеша поднялся на борт и, встав рядом с капитаном, словно между делом принялся обсуждать с ним характеристики судна. Сходу, уловив родственную душу, капитан с удовольствием принялся описывать ему качество своего детища. Между делом Володя успел заметить, как в стране от причала за излученной реки что-то звучно плюхнулось в воду. Вскоре к судно, судна подошел отряд странных, вооруженных до зубов, мужчин. Увидев эту банду, капитан поперхнулся на полусловие удивленно покосившись на Володю, растерянно спросил. «Это твои, что ли?» «Они самые», — кивнул бывший дьявол, делая бойцам знак подниматься. Быстро и почти бесшумно взбежав на борт, бойцы один за другим просочились на нижнюю палубу, и Володя, повернувшись к капитану, сказал, улыбнувшись одними губами. — Все, первый после бога. Можем отваливать. Сам понимаешь, светиться нам лишний раз ни к чему. — Хотелось бы верить, что не втянете вы меня в какую-нибудь пакость, — проворчал в ответ капитан, уже явно жалея, что вообще связался с этими странными парнями. — Не переживай, Кэп, бойцов везешь, гарантирую. Просто время сейчас такое, что каждое слово двадцать раз фильтровать приходится, — истово пообещал ему Володя. — Надеюсь, эти твои рожи протокольными мне судно на запчасти не разнесут. «Не смотри, что с виду страшный, зато внутри добрые, честные и душу не как цветы нежные», — усмехнулся Володя, не зная, что еще пообещать капитану, чтобы успокоить его и заставить отдать команду к отплытию. «Ладно, цветовод, отваливаем», — усмехнулся капитан и, приказав поднять сходни, отправился в рубку. Вскоре небольшой сухогруз отвалил от пирса и, громко рявкнув ревуном, скрылся за излучиной. Отправленный в штаб рапорта возвращение одного из членов погибшей группы произвел эффект разорвавшейся бомбы. Уже на следующий день после получения рапорта из штаба примчалась комиссия в составе 10 человек в чине ниже полковника, и на базе начался настоящий ад. Для начала они наивливо носили сразу со всех сторон, требуя немедленно предъявить им воскресшего бойца. Понимая, что просто так от него не отстанут, полковник сходу заявил, что боец находится неизвестно где и на связь выходит только сам, не веря больше никому на свете. Услышав, что группа, по мнению бойца, была просто подставлена, члены комиссии дружно замолчали переглянувшись, расселись вокруг стола. Насторожно обведя всех сидящих задумчивым взглядом, Ивлев положил руки на стол и приготовился к долгому разговору. Сейчас ему нужно было извернуться так, чтобы парни не попытались засадить за решетку. Иначе Никита просто исчезнет. Для прожившего на нелегальном положении много лет оборотня это было проще простого. Но нарушать повисшее в кабинете молчание полковник не собирался. Наконец, не выдержав, один из проверяющих спросил. «А вы сами, Иван Павлович, что обо всем этом думаете?» «Сами понимаете, проверить его рассказ у меня возможности нет. Но уж больно все правильно складывается. Да и смысла ему врать нет. В том, что группа погибла, мы уверены». Во всяком случае, именно такую информацию мне довели. Выходит, тот, кто ее проверял, сделал это небрежно или просто формально. В любом случае, этот вопрос не ко мне. То, что он раньше не объявился, меня не удивляет. Если вспомнить, какой тут кавардак стоял в самом начале войны, то я вполне допускаю, что кто-то из дежурных телефонистов мог по невнимательности или просто по незнанию не принять названный код. Получив такой ответ после всего, что случилось, я бы тоже забился куда-нибудь поглубже и носа не высовывал. И последняя причина его затворничества — это его новоприобретенные навыки. Сами понимаете, такое нужно сначала как следует осознать и переварить, а уж потом в народ выбираться. Секундочку, полковник. О каких таких навыках вы говорите?» Насторожился проверяющий, задавший вопрос. разве не в курсе?» — растерялся Ивлев. «В самом начале войны всю группу, в которую входил старший лейтенант Барсов, подвергли специальной обработке». Научной составляющей я, сами понимаете, не знаю, но после этого они получили очень необычные способности. Скажем так, весьма необычные. Это все, что я могу сказать. Если хотите узнать что-то подробнее, делайте запрос штаба, и задавайте все вопросы научному руководителю проекта, профессору Лихтману Роберту Карловичу». «Вот, значит, как», — удивленно протянул внимательно слушавший его полковник. «Слышал я кое-что про этот проект и про этого профессора». Только, боюсь, нас к этому делу на выстрел не подпустят. Уж очень все там было странно, включая результаты. Курировал проект генерал-майор Марков. Услышав знакомую фамилию, все проверяющие дружно скривились. Заметив эти мины, Иевлев чуть усмехнулся. Судя по реакции проверяющих, упомянутый генерал пользовался не самой большой популярностью среди сослуживцев. Помолчав, все тот же полковник задал следующий вопрос. А почему этот Барсов решил обратиться именно к вам? Я был командиром его группы. Их у меня забрали прямо с полигона сразу после проверки, так что все логично. К проекту я отношения имел только косвенное. Мое дело обеспечить группу всем необходимым и подготовить к выходу на задание. Да и база, расположена в глухом месте, далеко от города. Думаю, будет на моем месте кто-то другой, он бы не проявился. А самое главное, у меня телефонистов нет. Кто знает, может со мной напрямую связаться, что он и сделал. «Почему вы его не задержали?» «Во-первых, не видел в этом необходимости. Во-вторых, вырвавшись, он бы исчез уже навсегда. А в-третьих, у меня не так много людей, чтобы губить их понапрасну. А в том, что он сумел бы вырваться, у меня лично сомнений не возникает». «Что значит понапрасну?» «Не понял проверяющий». «Это связано с его новыми способностями. Скажу только, что арестовать его силами одного взвода невозможно. Если он начнет отбиваться, от солдат одни ошмете останутся». «А разве у вас в комендантском взводе пехота служит?» — не понял проверяющий. «А при чем здесь пехота? Я про наших бойцов говорю», — равнодушно пояснил Ивлев, пожимая плечами. Нет шутка такая?» — развел руками проверяющий. «Какие уж тут к чертям собачьим шутки! Это голая правда!» — вздохнул Ивлев. «Как уже было вышесказано, все подробности у генерала Маркова». «Вот, значит, как!» — снова протянул проверяющий. — Что ж, значит, пришло время задать генералу несколько не самых приятных вопросов. Услышав эти слова, Иевлев с интересом покосился на сидящего перед ним полковника. Сухое усталое лицо, внимательные светло-карие глаза, седые расчесанные на аккуратный пробор волосы и жилистая подтянутая фигура. Судя по всему, полковник был опасным противником. А исходя из коротко оброненной фразы, можно было сделать вывод, что перед Иевлевым сидел особист. Посмотрев в умные, внимательные глаза полковника, Иевлев решил играть максимально открыто и любым путем заручиться поддержкой этого офицера. Помолчав, особист повернулся к остальным проверяющим и, чуть улыбнувшись, сказал. «Ладно, господа, у каждого из вас есть своя задача, так что можете приступать, а мы с полковником пока подумаем, как с этим воскресшим зверем быть». Сняв телефонную трубку, Ивлев вызвал дежурного по части и, приказав ему развести гостей по всем нужным им службам, повернулся к оставшимся в кабинете. Как выяснилось, особистов было трое. Дождавшись, когда остальные уйдут, старший повернулся к Ивлеву и, неожиданно тепло улыбнувшись, сказал. «Признавайся, Иван Павлович, сколько ты его уже тут прячешь?» «Месяц. Все решал, под каким соусом его вам подать», — вздохнул Ивлев. «Я так и думал», — усмехнулся особист. Но не бывает так, чтобы толковый командир своего вдруг воскресшего бойца вот так сразу сдавал. Не бывает. Не боитесь, что машинка для дробления пальцев заржавеет при такой интуиции? Не удержался от колкости Ивлев. Удивленно посмотрев на него, особист вдруг громко от души расхохотался. Глядя на него, заулыбались и двое других. Кое-как успокоившись, полковник утерно бежавший слезы закурив ответил. Давно я так не веселился. Сразу видна старая школа. Не напрягайся, Иван Павлович, мы здесь не по твою душу. Похоже, генерал где-то хороший хвост за собой брать забыл. Прихватить и решили. Это было бы кошерно, — с усмешкой кивнул полковник. Но он тут только боком. Если не я, не генерал, остается только профессор, — принялся вслух размышлять Ивлев. Только при чем тут он? Что он такого сделал, чтобы им наши инквизиторы заинтересовались? Хоть и не положено, но отвечу. Кто-то очень старательно скидывает нашим заклятым друзьям все наши научные наработки. Буквально все, что умудряются наши головастики придумать, через некоторое время всплывает там. А самое главное – данные по проекту «Дикий зверь». Понимаю, название просто бездна фантазии, но главное не в этом. А в чем? – насторожился Ивлев. Рассказ вашего парня косвенно подтверждает нашу версию, что крот у нас сидит очень давно и стучит, подлец, как спятивший дятел. А самое неприятное, что сидит он там, где проходят почти все материалы именно по научным разработкам. «Что от меня требуется?» — глухо спросил Ивлев. «Сведите меня с вашим парнем. Мне кровь из носу с ним поговорить нужно». «Думаю, это возможно, но с одним условием. Вы поможете ему восстановиться в армии оставите на базе. Здесь, у меня». «Зачем?» — быстро спросил особист. «Зачем он вам здесь?» «Причин несколько». Первый он никому не верит, и если попытаетесь его схватить, кончится кровью. Вторая среди его способностей есть одна, очень неприятная, знать о которой посторонним лучше не надо. И третье, я могу его использовать с наибольшей выгодой, натаскивая кутят. Поймите, контролировать его не может никто. Остается только сделать так, чтобы иметь возможность направлять его энергию в самое мирное русло. «Об этом мы после поговорим», — решительно ответил полковник. Уговорить его навстречу я смогу, только имея на руках официальный приказ о его восстановлении в звании и должности. В общем, со всеми документами на руках. Так сказать, жест доброй воли со стороны командования. Если начать давить, уйдет, и тогда мы его точно потеряем. Это дело не быстро. мрачно скривился особист. В любом случае, для серьезного разбора вам сюда этого профессора выдергивать надо, так что время у вас есть, — пожал плечами Ивлев. Если потребуется, нам этого профессор суда за уши притащит, отмахнулся проверяющий. Вот и документы пусть также притащит, в тон ему смехнулся Ивлев. У вас тут связь со штабом сохранилась? подумав, спросил особист. Самое надежное, которую только можно придумать, кабельное, еще с советских времен осталась, со скрытой гордостью ответил полковник. Да уж, при современных реалиях простота оказалась надежнее всех шифровальных изысков кивнул особист. «Устали уже коды менять». «Прошу». Широким жестом, подвинув к нему старинный дисковый телефон, предложил Ивлев. «Не так быстро. Сами должны понимать, все переданное вами подлежит долгой и нудной проверке. Так что о восстановлении говорить по меньшей мере просто рано», — скривился особист. «Хотя бы офицерское удостоверение сделайте. У парня, кроме жетонов, только кулаки. Усы лапы и хвост. Вот его документы, как в том мультике». Да и проверять его проще будет. Как-никак живой человек будет, а не выходит с того света. Чуть усмехнувшись, особист задумчиво кивнул и, сняв трубку предложенного телефона, неловко набрал номер. Дождавшись ответа, он скороговоркой назвал свой личный код и, чуть подумав, приказал поднять личное дело старшего лейтенанта спецназа Барсова. Выслушав ответ, он сделал глубокий вздох, словно сдерживая эмоции, и, не повышая голос, повторил, чего именно он ожидает от своего подчиненного. Снова послышалось растерянное бормотание, и полковник, не удержавшись, зарычал. «Слушай меня внимательно, баранту порылый. Ты сейчас поднимешь в архиве его личное дело и подашь в строевую часть рапорт с требованием о восстановлении старшего лейтенанта Барсова в звании и о выдаче ему офицерского удостоверения. По-твоему, я совсем мозгов лишился, требуя на погибшего офицера документы выписать? Живой он! А для проведения всех необходимых мероприятий мне его из небытия вытащить надо? Что еще не ясно? Трубка испуганно что-то пробормотала. Кивнув, полковник коротко ответил. «По исполнению звонить на мой номер». «Вот вроде бы и все», — вздохнул особист, положив трубку. «Теперь ждать будем. Может, попробовать его уговорить на беседу, чтобы время даром не терять? Сами команду слышали». «Попробую, но обещать ничего не могу», — осторожно ответил Ивлев. «Сами понимаете, рычагов воздействия на него у меня просто нет, а вот доверие потерять при таком раскладе проще простого». «Да уж удружил нам какой-то болван», — скривился особист. «Знал бы, кто это, своими руками бы удавил». «Про штабных работников еще в позапрошлом веке анекдоты ходили», — пожал плечами Ивлев. «Про штабные хрен бы с ними, но ведь звонил он не просто в штаб, а в нашу службу», — возмутился особист. «Даже ваша служба не гарантирована от присутствия дураков», — философски ответил Ивлев. «Это точно, особенно в предвоенное затишье». Сколько глупостей было сделано, и ведь твердили штабным дуракам, что не просто так на Дальнем Востоке притихли. Добром это не кончится. Нет, политика им важнее. Нашли куда лезть, кретины. «Что-то вы, господин полковник, разошлись?» — растерянно усмехнулся Ивлев, услышав в голосе особистой неподдельную злость и обиду. «Есть причины», — усмехнулся полковник. «Ладно, Иван Павлович, давайте пока на этом и остановимся». Вы поговорите со своим бойцом и попытайтесь уговорить его встретиться со мной, один на один, просто для разговора, что называется, не под протокол. «Если объявится, все как есть расскажу», — решительно ответил Ивлев. «Хотел бы я знать, где он в этой глуши обосновался», — проворчал один из особистов. «Эту мы никогда не узнаем», — пожал плечами Ивлев. «Почему?» — с интересом спросил старшей группы. «Он почти семь лет только и делал, что выживал». Один, на границе, в развальных, где его в любой момент могли убить или схватить. И что он там делал, не унимался Сабист. «Я могу только пересказать его собственные слова», вздохнул Ивлев. «Годится», кивнул Сабист. «Утверждая, что старательно вырезал всех вражеских солдат. Сами понимаете, проверить все это может только ваша служба, но я склонен ему верить». «Почему?» снова спросил Сабист. «Да потому что я этого парня еще к знал». А после того, что с ним сделали, его не стали бы вербовать. Засунули бы в лабораторию и на составные части разложили. Так что, скорее всего, все было так, как он рассказывает». «Да, это, пожалуй, аргумент», — подумав, кивнул особист. «А что вы знаете об этом проекте?» «Только то, что за подобные эксперименты на людях я бы этих головоногих на столбах вешал», — фыркнул Ивлев. «Круто», — удивленно высказался особист. «Только не говорите мне, что вы сами не в курсе этого изуверства», — отмахнулся Иевлев. «В общих чертах», — признался полковник. «А я все своими глазами видел. Скажу честно, еле удержался, чтобы этого очкастого подонка своими руками не убить», — тяжело вздохнул Иевлев. Молча, еще раз сняв трубку телефона штабной связи, особист набрал очередной номер и, не называясь, приказал. «Срочно выясните, где находится профессор Лихтман» и под любым предлогом притащить его на базу спецназа. Затем, что каша заваривается непростая, и, судя по всему, этот громотей один из главных ее фигурантов. Все, выполняйте». Положив трубку, особист устало посмотрел на начальника базы вздохнув, неожиданно спросил. «Иван Павлович, у тебя что-нибудь крепкое не найдется, случайно? Устал, как собака?» Бросив быстрый взгляд на настенные часы, Ивлев чуть улыбнулся и, кивнув, решительно продолжил. «Давайте я сейчас со столовой свяжусь, прикажу на стол собрать. Там и посидим. Со старых времен отдельный кабинет сохранился, только для проверяющих и держим». «Ну, значит, пора восстановить старую добрую традицию», усмехнулся в ответ особист, даже не оглядываясь на сослуживцев. Получив добро, Иевлев тут же связался с начальником столовой и, прихватив из стола бутылку водки, поднялся, привычно сунув тару за пояс фирменных брюк. Заметив ее манипуляции, Особист улыбнулся, одобрительно кивнув, проворчал. «Опыт! Его не пропьешь!» «Пойдемте, господин полковник, наш завстоловый настоящий волшебник. Из топора кашу сварит!» — улыбнулся в ответ Ивлев. «Святослав Михайлович, так и зовите, Иван Павлович!» — неожиданно представился особист, поднимаясь из-за стола. «Первые на моей памяти такое, чтобы проверяющий на близкий контакт с проверяемым пошел!» — не удержался Ивлев. «Я же сказал, мне не ваш скальп нужен, скажу даже больше. Все те, кто сейчас по вашим службам шустрят, не более чем дымовая завеса, что называется для фона. Потому и не стал при них на главную тему говорить. Так что можете спокойно своим делом заниматься. Нас интересует ваш парень и тот, кто в этом проекте был. К вам изначально претензий нет и быть не может». «Интересно, почему?» — не удержался Ивлев. «А проверенный уже», — усмехнулся особист. «Проверки подлежат все, кто имеет хоть какое-то отношение к самым разным проектам. Вы такую проверку уже прошли, так что можете спать спокойно». «Ну, хоть тут легче», — вздохнул Ивлев, выходя из кабинета следом за гостями. Из объятий сна Никиту вырвало голодное урчание собственного желудка. Откинув одеяло, он не спеша поднялся, от души потянувшись, с легкой улыбкой покосился на широко зевающего кота. Нахальный найденыш, недолго думая, оккупировал подушку Никиты, устраиваясь каждую ночь рядом с его головой. Вот и сейчас потревоженный Никитой кот перевернулся на другой бок и широко зевнул, показав ему внушительные клыки. «Поднимайся, лентяй, перекусить пора», — тихо усмехнулся Никита. Но, судя по всему, ночная прогулка кота оказалась продуктивной. Покосившись на парня с сонным взглядом, хват весьма красноречиво облизнулся и, опустив голову на подушку, прикрыл глаза. «Ну, как хочешь», — усмехнулся Никита, ловко вскрывая банку тушенки. Разогрев консервы на электрической плитке, он окунул в горячий жир сухарь и с огромным удовольствием впился в него зубами. Запив мясо кружкой горячего чая, Никита, не глядя, снял с полки первую попавшуюся книгу и, усевшись старое, пахнущее пылью кресла, погрузился в чтение. С того момента, как полковник Ивлев направил штаб рапорта его появлений, прошло почти две недели. Но отлично знавший армейскую бюрократию, Никита не торопился. Больше того, он с огромным удовольствием использовал возникшую возможность, чтобы расслабиться и хоть немного разгрузить собственную психику. Только теперь, оказавшись в относительной безопасности, он понял, как тяжело ему дались годы затворничества и дорога до базы. Но теперь ему оставалось только ждать. Впрочем, чтобы не решило командование, цель у него была только одна — добраться до того, кто так легко, словно играючи, сломал ему жизнь. Но насладиться чтением ему не дали. В тишине бункера зумер старого телефона прозвучал, словно сирена боевой тревоги. Удивленно покосившись на отчаянно верещащего ветерана, Никита осторожно снял трубку, глядя на нее так, словно это была граната с выдернутой чекой. Поднеся трубку к уху, он не рискнул ответить, решив просто послушать. — Что называется, послушаем, что скажут. Но, услышав в трубке голос Ивлева, облегченно улыбнулся. — Я слушаю, командир. «Знаю, что слушаешь. А теперь заткнись и внимай». Вяло грызнулся полковник. «Ко мне сегодня ввалилась куча проверяющих. Среди них три инквизитора из нашего особого отдела. Твое появление их здорово озадачило. Но это не главное. Они готовы восстановить тебя. Естественно, после проверки всех указанных в рапорте фактов. Но главное очень хочет лицезреть тебя лично. Что-то ты им такое преподнес, от чего они все в экстаз впали». Похоже, где-то Крот осела. ухватить его они никак не могут. В общем, дело такое. Полковник, который приехал главным, при мне звонил в штаб и потребовал поднять твое дело, чтобы выписать офицерское удостоверение. Но все это займет время, а им, похоже, не терпится. Командир, что-то мне требуется, — тихо спросил Никита, вдруг сообразив, что полковник никак не может сказать самое главное. Ты должен с ним встретиться. Один на один. Этот Кручинин мужик не самый плохой, и, похоже, дело тут действительно не в тебе и даже не во мне. Им кто-то другой нужен. Тот, кто в штабе засел. Ты был прав. Во всем». В трубке воцарилась тишина, нарушаемая только шорохом статического электричества. Помолчав, Никита ответил. «Скажите ему, чтобы пришел через два часа к третьим воротам, и пусть приходит один. Явится еще кто-нибудь, будет труп». Голос парня прозвучал жестко и безжизненно, словно наждак прошелся по железу. Чуть кашлянув, Ивлев ответил. «Я передам, Никита, и спасибо тебе». «За что, командир?» — не понял боец. «За то, что все еще веришь мне», — тихо ответил полковник и положил трубку. «Тебе-то я верю, а вот всем остальным...» — задумчиво протянул Никита, кладя трубку на рычаг. Бросив быстрый взгляд на часы, Никита поднялся и, посмотрев на кота, чуть качнул головой. Зверь даже не пошевелился, когда в комнате прозвучал телефонный звонок. Похоже, до людских забот ему не было никакого дела. Накинув на себя легкую белую куртку, парень выскользнул из бункера. Несмотря на разгар зимы, холод он почти не ощущал. И хотя времени до встречи было много, Никита решил прийти туда заранее, чтобы проверить, насколько можно доверять этому инквизитору. Бесшумно скользя среди заиндевелых сосен и елей, парень подобрался к воротам и, ловко взобравшись на дерево, с которого было отлично видно всю площадку перед вторыми воротами, приготовился ждать. Крепкий Наст отлично скрыл все его следы и парень не боялся, что его засада будет обнаружена. За прошедшие годы он довел умение маскироваться до настоящего искусства, а терпение до состояния, близкого к подвижничеству. Его умению сидеть в засаде неподвижно могли бы позавидовать даже змеи и индийские йоги. Впрочем, эта его способность попросту развелась из навыков, вбитых в него годами тренировок. Дорога до места и выбор места для засады заняли у Никиты почти час. Теперь ему оставалось только сидеть и ждать. Следующий час пролетел так же быстро. Где-то в глубине базы зазвучал гул мотора, и Никита едва заметно улыбнулся. Звук мотора командирского УАЗика он различил бы из сотен других. Если за рулем этого Р-2 окажется явлев, то за спину можно будет не беспокоиться. Командир не станет нарушать договоренность и вести с собой кого-то еще. Но если особист приедет один, то прежде чем начать разговор, нужно будет проверить машину. Доверять ему безоглядно Никита не собирался. Вездеход медленно подкатил к воротам и, заскрипев старыми колодками, остановился. Негромко протрещал стояночный тормоз. Из открывшейся двери в клубах пара вывалился высокий жилистый мужчина. Следом за ним из-за руля машины выбрался Ивлев и, осмотревшись, медленно захромал, обходя машину спереди. Обернувшись к нему, особист что-то спросил. Никита не стал напрягаться, чтобы разобрать сказанное. Это можно было и так угадать. Подтверждением его догадки стала красноречивая жестикуляция Ивлева. Пожав плечами, он демонстративно отогнул рука в форменной куртки, посмотрев на часы, ответил. Еще раз внимательно осмотревшись, Никита соскользнул с дерева и бесшумно двинулся к тихо-урчащей машине. Работающий мотор скрыл его и без того тихие шаги. Встав за спиной особиста, Никита несколько секунд наслаждался своим триумфом, после чего нарочито громко спросил. «О чем вы хотели со мной поговорить?» Вздрогнув, особист оглянулся и, растерянно покосившись на Ивлева, смущенно почесал в затылке. «И давно вы тут стоите?» — вместо ответа спросил он. «Достаточно, чтобы успеть убить обоих», — коротко ответил Никита. Вздох Ивлева прозвучал, словно извинение, мол, я ведь вас предупреждал. Покачав головой, особист вздохнул и, собравшись, с мыслями ответил. «Я хочу услышать от вас все, что случилось в день гибели вашей группы». «В рапорте вы указали, что вам была приготовлена ловушка с учетом всех ваших приобретенных способностей. Это так?» «Прежде чем ответить на ваш вопрос, я должен спросить, что вам известно об этом проекте?» «Ответил Никита вопросом на вопрос. Это не праздное любопытство. Так я узнаю, с чего начать». «Логично», — кивнул особист. «Мне известно, что в вашей команде ввели вакцину, содержащую адаптированный ген хищного животного. Это должно было повысить ваши боевые и психофизические показатели». «Все верно», — ответил Никита. Стоит только разницей, что хищников было несколько. Каждому из нас вводили гены разных животных. Как сказал господин профессор, это поможет ему выбрать наилучшие образцы для дальнейшей работы. Какое именно, он, естественно, не уточнил. Что называется, не наш уровень. Но вся беда в том, что эта вакцина не была опробирована. Они просто влили в нас то, что случайно придумали, не задумываясь о последствиях». «Э, есть и последствия?» — насторожился особист. «Есть!» Вся беда в том, что каждому из нас требуется приток человеческих генов. После обращения я не могу стать самим собой до того момента, пока не получу порцию свежей человеческой крови и мяса. Вакцину, способную вернуть меня в нормальное состояние, не придумать как-то забыли. Впрочем, это меня не удивляет. Для профессора мы все с самого начала были не больше, чем тупое мясо. Это его собственное выражение. «Вы хотите сказать, что стали людоедом?» — окнула Сабист. «Именно так». Бесчеловечно я так и останусь зверем. Пробовал? Знаю. — Ладно, об этом чуть позже. Сейчас я хочу знать главное. Кого вы подозреваете? Кто вас сдал? — спросил особист, глядя на парня странным взглядом. Не понимая, чего полковник ждет от него, Никита несколько растерялся. Потом, взяв себя в руки, медленно ответил. — Я могу только догадываться. Фактов, а уж тем более вещественных доказательств, у меня нет. — Сойду до догадки, — быстро кивнул особист. «Ищите того, кто имел полный доступ ко всем данным по нашей группе. От состава до маршрута последнего движения. А самое главное, того, кто знал о том, что с нами сделали. Ловушка была рассчитана именно на нас. Ни следов заложенных мин, ни запахов. Вообще ничего не было. Минное поле было обработано химией именно от нас», — повторил Никита, сжимая кулаки. «У кого были такие данные?» — быстро спросил особист. Руководитель проекта, куратор, персонал. Всего человек 20, Пожал плечами Никита. — Ни хрена себе секретный проект, — фыркнул особист. — Куча народу знает. И где теперь их всех искать? — Вопрос риторический или от меня ответ требуется? — усмехнулся Никита. — Забудь, — отмахнулся особист, продолжая что-то обдумывать. — Это все? — спросил Никита, собираясь снова исчезнуть. — Погоди, а почему ты не на базе живешь? — неожиданно спросил полковник. — Странный вопрос, если учесть, что я давно уже убит, — фыркнул Никита. — Так это ты для всех остальных убит, а командир мог бы тебя и пристроить. — Не хочу подставлять его лишний раз. К тому же из-за моих пристрастий это опасно для окружающих. — Но как в таком случае ты собираешься вернуться с того света? — насторожился особист. — Есть способы. Главное, чтобы мое передвижение ничто не ограничивало. В противном случае, в общем, сами понимаете. Хочешь сказать? Что, засунув тебя в камеру, я рискую получить вместо охраны кучу обглоданных костей? Ну, где-то так. И как часто ты так развлекаешься? От Никиты не укрыла, что особист запнулся, но так и не смог произнести главного. Это не особо удивило парня. Никита давно уже не питал иллюзий по поводу отношения всего остального мира к его новым способностям. Не каждый день, — уклончиво ответил парень. — Хоть что-то хорошее, — вздохнул особист. «Как мне с вами связаться в случае необходимости?» «Я сам буду звонить вам», — ответил Никита, не терпящим возражения тоном. «Понятно. Доверие — самый дорогой в нашей жизни товар», — вздохнул особист. «Боюсь, что оно вообще не товар. Оно либо есть, или его вообще нет. А вот купить его невозможно», — ответил Никита, и сильный, привычный ко всяким неожиданностям особист невольно вздрогнул от стали, лязнувшей в его голосе. «Так я могу идти?» — спросил Никита после долгого молчания. Если обещаете связываться с полковником Ивлевым каждый вечер. — Обещаю, — кивнул Никита. — Тогда не смею больше задерживать. — Надеюсь, я смог вам помочь, — снизошел Никита и, сделав шаг в сторону, бесшумно растворился среди деревьев. Шагнул он так, чтобы оказаться между машиной и забором периметра, где было всего несколько кустов. Но это не помешало парню исчезнуть, словно испарившись. Кручинин невольно сделал шаг следом за ним, но так и не успел рассмотреть, куда исчез Никита. Несколько минут Сабист внимательно рассматривал окружающую растительность, пытаясь заметить хоть какое-то движение. Так ничего и не увидев, он оглянулся и, заметив ироничную усмешку, Ивлева проворчал. Вот привидение. — Это только цветочки, — пожал плечами полковник. — А вы, похоже, не удивлены, Иван Павлович, — с интересом отметил Сабист. Нет. Позвольте узнать почему. Причин несколько. Назовить хоть парочку не унимался Кручинин. Первое его новые способности. Второе он много лет только и делал, что выживал. А третье я знаю уровень его начальной подготовки. И четвертое вы сами его учили. Чуть усмехнувшись добавила сабист. Ерунда все это. Отмахнулся полковник неловко усаживаясь за руль. Я многих учил, но только толку от этого, как выяснилось, мало. С чего так решили? Моментально насторожился сабист. Вспомните сами, сколько групп подряд пропало, и каждую из них кто-то учил, в том числе и я, вздохнул Ивлев. Не надо, Иван Павлович, не вините себя. От предательства еще вакцины не придумали, так что это не ваша вина. Больше скажу, но, как сами понимаете, строго между нами есть потери даже среди групп боевых пловцов. А самое неприятное, что все группы проходили предварительную обработку в том самом проекте. Так что ж вы сразу, возмущенно охнул Ивлев. Не получилось сразу. — Не до того было, — смущенно скривился особист. — Сами знаете, что в стране после начала войны творилось. — Знаю. Но ведь несколько групп подряд, пропавших сразу после обработки, это не просто совпадение, это закономерность, — возмущенно ахнул полковник. — А то я не знаю, — фыркнул в ответ Кручинин. Но прежде чем связать все эти случаи в одну связку, нужно было убедиться, что это не случайность. Все группы гибли в разных местах, в разное время и на разных заданиях. Так что связать все это было непросто. Не стану говорить, что в этом нет нашей вины. Я говорю про нашу службу. Про Прошляпили, это точно. Но теперь-то мы своего не упустим. — Хотите использовать крота для заброса дезы? — утвердительно кивнул Ивлев. Как в том анекдоте. Ну или так, загадочно улыбнулся Кручинин. — Тогда тем более не вздумайте выдергивать Никиту отсюда. — Почему? — тут же задал особист свой любимый вопрос. — Моментально фигуранта лишитесь. Он ради этого вернулся. Отомстить хочет, понятливо протянула Сабист. А вы бы не захотели, если бы вас заставили людоедом стать, с явной злостью в голосе ответил полковник. Пожалуй, нехотя согласился Кручинин. Ладно, поехали отсюда, вздохнул Ивлев, забираясь в салон своего рыдвана.